Глава одиннадцатая А в этот день рано утром Крюгеру позвонил Хоффман. «Мне звонили из Пулоха. Там очень интересуются твоим расследованием». Крюгер помрачнел. Только этого ему не хватало. Обязательно всплывет, что в расследовании, связанном с русскими, участвует бывший полицейский ГДР Никбур, а ребята из Пулоха всегда отличались особой настырностью и наглостью. В этом местечке под Мюнхеном была расположена штаб-квартира германской разведки, самого засекреченного учреждения Германии. Что им нужно? Оказывается, Ирина Шварц была у них под контролем. Они давно ведут на нее разработку. Кому она нужна? Удивился Крюгер. Какие секреты она могла знать в своем магазине? Может, она была с кем-то связана? В общем, я тебя предупредил. Не влезай слишком глубоко. Занимайся только поисками убийцы Шварц. Вполне может оказаться, что это чисто уголовное дело. Может, ее ограбили. И потом для компании убили Штенгеля и Вайса? Съязвил Крюгер. Мне нужно в это поверить? До свидания. Хоффман раздраженно положил трубку. Крюгер долго сидел в своем кабинете, пытаясь понять, почему оружие, убившее Ридля, Всплыла именно теперь. Кто стоит за всеми этими убийствами? Что связывало Штенгеля с приехавшей из России женщиной? И если Шварц была каким-то образом связана с КГБ, тогда становится ясно, почему этим делом занимаются ребята из пулоха. Позвонил Диц. Мы проверили все предыдущие поездки Шварц в нашу страну. Некоторые сведения, которые она давала в нашем посольстве, не совсем верны. Что это значит? Она несколько раз прилетала в Мюнхен, и каждый раз в отелях ей бронировали места по просьбе Гера Штенгеля. Раньше она останавливалась в Хилтоне. «Там кто-нибудь ее помнит?» «Я уже там был», — сказал аккуратный Диц. «Рассказывай». По документам ей все время заказывал номера Штенгель. Но я нашел девушку, которая помнит убитую. Она вспоминает, что дважды вместо получаемого факса приезжала молодая женщина, заказывавшая номер для фрау Шварц. «Какая женщина?» быстро спросил Крюгер. Этого она не знает, но она помнит, что однажды эта женщина сама привезла фрау Шварц в отель. Она дала описание женщины. «Да», — говорит, действовала от имени Штенгеля. «Может, это была секретарь Штенгеля?» вспомнил чувственную женщину Крюгер. «Ее, кажется, зовут Луиза Вальман. Я проверял. Все-таки у него толковые помощники». подумал Крюгер. Приезжавшая была блондинкой, а фрау Вальман — шатенка. «Может, она перекрасилась?» — устало сказал Крюгер, чтобы просто что-то сказать. «Возьми фотографию Вальман и покажи своей знакомой в Хилтоне. Запроси данные на Вальман через наше управление. Там должна быть ее фотография и ее биография. И пришли мне. Я тоже хочу посмотреть». Он раздраженно положил трубку. Ему не нравилось, когда расследование выходило из-под его контроля. Что могла знать эта приехавшая Шварц, что убили не только ее, но и еще двоих людей? Что такого она могла знать? Поверить в обычных уголовников, как советует Хоффман, значит быть полным идиотом. Бандиты не умеют так быстро подделывать магнитные карточки в отелях, устраивать инсценировки аварий на дорогах и так быстро убивать свидетелей. Здесь чувствуется явный почерк спецслужб. Но почему они влезли в это дело? Крюгер позвонил Мюллеру. Тот почти сразу снял трубку. «Есть что-нибудь новое?» Спросил Крюгер. «Ничего». В голосе его коллеги было нескрываемое раздражение. «Не нравится мне все это, Крюгер. Очень продуманные убийство. Мне кажется, нужно подключить к расследованию БНД». «Они только этого и хотят», пробормотал Крюгер. «Пока у нас не будет данных, позволяющих это сделать, мы ничего не будем предпринимать». Мы еще не продвинулись ни на шаг. И этот тоже, подумал он, бросив трубку. Если даже Мюллер подозревает, что все убийства были слишком хорошо спланированы и проведены, то это значит, что его предположения слишком верны. Он отправился обедать. А когда вернулся, его уже ждал торжествующий Диц. По его виду Крюгер понял, что случилось что-то невероятное, но приятное. «Я показал фотографию женщины», — возбужденно сказал Диц. Вы были правы. Это была Луиза Вальман. Она приезжала с убитой Хилтон, но тогда была перекрашенной блондинкой или надевала парик. Девушка ее сразу узнала. Кругер вспомнил красивую женщину из Интерпола. «Это уже лучше», – задумчиво проговорил он. «А ее биография у нас есть?» «Вот», – протянул листок бумаги дец. Кругер взглянул на записи и изумленно посмотрел на своего помощника. «Она из Восточной Германии?» В том-то все и дело. Как же ее взяли на работу в местное бюро Интерпола? Или она тоже скрывала свои данные? Быстро машину. Поедем к ней на работу. Хотя нет, подожди. Нужно срочно установить за ней наблюдение. Распорядись, чтобы работали очень аккуратно. Там действуют профессионалы. И нам лишние неприятности. Ни к чему. Диц, кивнув, поспешил в свой кабинет. Крюгер подошел к телефону. Набрал номер. Гер Хедгес», — он вспомнил, как звали заместителя Штенгеля, — «это, — говорит Крюгер, — вы не могли бы приехать ко мне?» «Что-нибудь нашли?» — спросил Хедгес. «Мне хотелось бы с вами поговорить», — уклонился от ответа Крюгер. «Когда вы сможете приехать?» «Прямо сейчас», — сказал Хедгес. «Тогда я вас жду». Крюгер положил трубку. «Будем надеяться, что хотя бы Хедгес не имеет к этим убийствам никакого отношения». Хедгас приехал через полчаса. Как и предполагал Крюгер, разговор получился достаточно осторожным. Хедгас ничего не знал, а Крюгеру не хотелось раскрывать карты раньше времени. «Все-таки нам нужно будет еще раз встретиться», сказал на прощание Крюгер. «Может, у нас появятся какие-нибудь новые факты по убийству вашего бывшего шефа?» «Конечно», кивнул Хедгас. «И, наверное, нам придется побеспокоить секретаря Гера Штенгеля. Кажется, ее зовут фрау Вальман». Сделал вид, что вспоминает ее имя Крюгер. И вдруг Хэдгис сказал: Думаю, она не сможет встретиться с вами в ближайшее время. Почему? Изумился Крюгер. Она ушла в отпуск, спокойно ответил Хэдгас, и завтра уезжает куда-то в Америку. Во всяком случае, я подписал ее документы. Крюгер ошеломленно кивнул на прощание, даже забыв протянуть руку. Как только Хэдгас вышел, он бросился к телефонной трубке. Дис, это я! Усилить наблюдение. Сегодня вечером мы нанесем визит вежливости, фрау Вальман.